Страница 159. Календарь работ по борьбе с вредителями и болезнями сада. Яблоня и груша. До распускания почек. Лечение ран, дупел, повреждений от мороза, поражений черным раком и тому подобное. Зачистка ножом повреждений до здоровой ткани. Дезинфекция их раствором медного купороса 300 граммов на 10 литров воды и замазывание садовым варом, петролатумом и другими. Вырезка больных и поврежденных ветвей. Для уничтожения перезимовавших вредителей очищают штамбы и скелетные ветви от отмершей коры, Дезинфицируют их побелкой, а очистки сжигают. Против вредителей и болезней опрыскивают деревья нитрофеном 250-300 граммов на 10 литров воды. Против зимующих стадий вредителей яблони, яиц плодовых клещей, тлей, медянец и других, применяют оликуприд. 400 граммов на 10 литров воды, а против яиц плодовых клещей и личинок щитовок препарат номер 30 и его аналоги 340 граммов на 10 литров воды. Против возбудителей грибных болезней парша и другие, мхов или шайников, опрыскивают железным 500 граммов на 10 литров воды или медным купоросом. 200 граммов на 10 литров воды. При слабом заселении деревьев вредителями и незначительном их повреждении болезнями, обработки проводят один раз в 2-3 года. Развешивают скворечники и дуплянки. Начало распускания почек, зеленый конус. Если не было обработки нитрофеном, Против возбудителей грибных болезней опрыскивают трехпроцентной бордоской жидкостью 300 граммов медного купороса и 400 граммов негашенной извести на 10 литров воды. Голубое опрыскивание. После появления листьев против сосущих и листогрызущих вредителей, а также яблонного цветоеда, обрабатывают одним из инсектицидов. Карбофосом 75 г на 10 л воды, Ровикуртом 10 г на 10 л воды, Перметрином 25 г на 10 л воды, Килзаром 50 г на 10 л воды, Бензофосфатом 60 г на 10 л воды. Начало обособления и порозовения бутонов. Если не проводили голубое опрыскивание, деревья обрабатывают против болезней 1% бордосской смесью или ее заменителями хлорокисью меди 40 граммов на 10 литров воды. Поликарбацином 40 граммов на 10 литров воды или полихомом. 40 граммов на 10 литров воды. Для борьбы с вредителями тля, медяница, клещи и другие, к бордоской смеси или ее заменителям добавляют один из препаратов, карбофос, 70-90 граммов на 10 литров воды, бензофосфат, 60 граммов на 10 литров воды, ровикурт, 10 граммов на 10 литров воды, Перметрин 25 г на 10 литров воды. Килзар 50 г на 10 литров воды. Против гусениц применяют биопрепараты. Битооксибацилин 40-80 г на 10 литров воды. Липидоцит 20-30 г на 10 литров воды. Дендробацилин 30-50 граммов на 10 литров воды. Если листья заселены личинками плодовых клещей, в среднем 3 особи и более на лист, обрабатывают карбофосом или препаратами серы. Страница 160. В конце цветения, опадения лепестков. В кроны деревьев вывешивают ловушки для бабочек яблонной плодожорки с аттрактантами по две ловушки на 100 квадратных метров. Сразу после цветения снимает гнезда с гусеницами яблонной моли и кольчатого шелкопряда, стряхивает на подстилку и уничтожает завязи плодов, поврежденных яблонным плодовым пилильщиком. Неустойчивые к парше сорта опрыскивают однопроцентной бордосской смесью или ее заменителями. При необходимости борьбы с яблонным пилельщиком, медяницами, тлями, клещами к бордосской смеси добавляют те же препараты, что и в период бутонизации, начало обособления и порозовения бутонов. Деревья-груши Зараженные галловыми клещами обрабатывают препаратами серы, серой коллоидной 80 граммов на 10 литров воды или серой молотой 300 граммов на 100 квадратных метров, опыливают. Через 15-20 дней после цветения зимних сортов яблони. Первая обработка против яблонной плодожорки. Одним из следующих препаратов Карбофос 7590 90 г на 10 л воды, Бензофосфат 60 г на 10 л воды, Равикурт 10 г на 10 л воды, Перметрин 25 г на 10 л воды, Килзар 50 г на 10 л воды Или одним из биопрепаратов битоксибацелин 40-80 граммов на 10 литров воды, дендробацелин 30-50 граммов на 10 литров воды, липидоцит 20-30 граммов на 10 литров воды. При необходимости борьбы с паршой к растворам добавляют заменитель бордосской жидкости. При появлении красного яблонного клеща В среднем 3 и более особей на лист применяют карбофос 75-90 граммов на 10 литров воды или препараты серы. Через 25-30 дней после цветения второе опрыскивание против яблонной плодожорки и парши проводят теми же препаратами, что и при первой обработке. Карбофос, перметрин, килзар и ровикурт применяют через 25 дней, а бензофосфат через 30 дней после цветения. На штамбы накладывают ловчие пояса из оберточной бумаги или мешковины для отлова гусениц-плодожорки. Ежедневно по вечерам собирают и уничтожают червивую падалицу. После листопада очищает от отмершей коры штамбы и скелетные ветви, сжигают очистки, снимает и сжигает ловчие пояса, проводит лечение ран, дупел, повреждений от черного рака и другого. Сгребает и сжигает опавшие листья и мусор, перекапывают приствольные круги, белит штамбы и основания скелетных ветвей. 2 килограмма извести и 1 килограмм глины или коровяка на 10 литров воды от солнечных ожогов. Можно применять также побелку садовую ВД-КЧ-577. Против мышевидных грызунов плотно обвязывают нижние части штамба толем, рубероидом, Обернутые штамбы окучивают землей до высоты 5-10 сантиметров. Зимой во время оттепелей оттаптывают снег вокруг штамба. Вишня и слива. До распускания почек. Проводят такие же профилактические мероприятия, как по яблони и груши. Страница 161. Против грибных заболеваний коккомикоза и клястероспориоза обрабатывают опавшие листья под деревьями нитрофеном 200-300 граммов на 10 литров воды. В начале бутонизации против коккомикоза вишни, манилиального ожога, клястероспориоза и других болезней опрыскивает однопроцентной бордоской жидкостью или суспензией хлороокиси меди 30-40 граммов на 10 литров воды. Для борьбы с вредителями к раствору хлороокиси меди добавляют те же препараты, что и для яблони и груши. Сразу после цветения Стряхивает на подстилку и уничтожают завязи сливы, поврежденные пилильщиком. Вишни опрыскивают против коккомикоза 1% бордосской жидкостью или хлорокисью меди. 30-40 граммов на 10 литров воды. Против плодовых пилильщиков обрабатывают деревья сливы карбофосом 575 граммов на 10 литров воды или бензофосфатом 60 граммов на 10 литров воды. В течение лета против сливовой плодожорки обрабатывают карбофосом 75 граммов на 10 литров воды или бензофосфатом 60 граммов на 10 литров воды. Фунгицидами против коккомикоза и клястера спориоза Обрабатывают вишню и сливу в сроки установленные местными станциями защиты растений. После уборки урожая проводят санитарно-профилактические мероприятия против виневвого слизистого пилильщика применяют один из препаратов карбофос, 75 граммов на 10 литров воды, бенз фосфат, 60 граммов на 10 литров воды, Ровикурт – 10 граммов на 10 литров воды. Перметрин – 25 граммов на 10 литров воды. Килзар – 50 граммов на 10 литров воды. Смородина и крыжовник. До распускания почек. Вырезают поломанные и ослабленные ветви. Удаляют потемневшие концы побегов пораженные мучнистой росой, увеличенные почки, поврежденные смородинным почковым клещом, кусты опрыскивают нитрофеном 200-300 граммов на 10 литров воды против тлей и грибных болезней. В период бутонизации против галлиц, тлей, пилильщиков и других вредителей обрабатывают карбофосом. 75 г на 10 л воды или равикуртом 10 г на 10 л воды, перметрином 25 г на 10 л воды или килзаром 50 г на 10 л воды. Против тлей можно применить препарат антитлин 500 г на 10 л воды. Против почкового клеща черной смородины используют препараты серы, серу коллоидную 30-40 граммов на 10 литров воды, сульфорид 50-100 граммов на 10 литров воды или серу молотую 300 граммов на 100 квадратных метров опыливания. В период цветения выбраковывает кусты черной смородины, пораженные махровостью. После цветения почву от кустов отгребают, если они были окучены осенью, для борьбы с крыжовниковой огневкой и другими вредителями. Кусты обрабатывают препаратами, которые применяют в период бутонизации. Против гусениц и личинок пилильщиков, повреждающих листья, применяют битоксибацелин. 80-100 граммов на 10 литров воды и другие биопрепараты. Против паутинных клещей использует карбофос 75 граммов на 10 литров воды. Против антракноза и септериоза опрыскивают двукратно 1% бордоской смесью с интервалом 15 дней. Страница 162. В течение лета стряхивают на подстилку и уничтожают личинки пилильщиков, собирают и уничтожают паутинные гнезда гусениц, крыжовниковой огневки и чрезмерно крупные рано окрашивающиеся ягоды черной смородины, поврежденные черносмородинным ягодным пилильщикам. Ветви, поврежденные смородинной стеклянницей, вырезают и уничтожают. Против мучнистой росы опрыскивают с интервалом в 10 дней одним из препаратов. Кальцинированной соды 50 граммов на 10 литров воды с мылом 50 граммов на 10 литров воды. Настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой. Препаратом НАТ, натрий фосфорно-кислый, 100 граммов на 10 литров воды, карбораном 50 граммов на 10 литров воды на крыжовнике и кефалином 750 граммов на 10 литров воды на смородине. После уборки урожая против антракноза и других болезней опрыскивание однопроцентной бордосской смесью, а против мучнистой росы препаратами, рекомендованными для применения в течение лета. Против паутинного клеща обрабатывают карбофосом 75 граммов на 10 литров воды. Осенью опавшие листья сгребают и сжигают или компостируют. Для борьбы с крыжовниковой огневкой Кусты окучивают почвой слоем 8-10 сантиметров. Земляника и клубника. До начала отрастания ботвы листьев апрель, после таяния снега, следует очистить плантацию от сухих листьев и других растительных остатков и сжечь их. Произвести опрыскивание участка растений почвы, нитрофеном 200 граммов на 10 литров воды или бордосской смесью 300 граммов медного купороса и 400 граммов негашенной извести на 10 литров воды для уничтожения грибной инфекции, в том числе серой гнили. Выдвижение цветоносов. Против землянично-малинного долгоносика, клещей, и других вредителей посадки опрыскивают 10-процентным карбофосом 75 граммов на 10 литров воды, перметрином 25 граммов на 10 литров воды или килзаром 50 граммов на 10 литров воды. Против мучнистой росы к раствору добавляют коллоидную серу 50 граммов на 10 литров воды. Цветение. Для предупреждения заражения ягод серой гнилью мероприятие, направленные на предотвращение контакта ягод с почвой, вокруг кустов раскладывают солому, кусочки пластмасс, фанеры, шифера, черепицы, щепы и другого. Расстилают синтетическую плёнку. Цветоносы можно укладывать на деревянные или проволочные подпорки, рогатки, подставки и другие. Плодообразование созревание ягод. Удаляют ягоды, пораженные гнилями, и закапывают их в почву на глубину не менее 40 см. Уничтожают кусты, поврежденные нематодой, с утолщенными черешками листьев удаляют сорняки. После сбора урожая в конце июля против малинного жука, землянично-малинного долгоносика и других вредителей опрыскивают 10% карбофосом 75 граммов на 10 литров воды, против серой гнили, пятнистости листьев однопроцентной бордосской смесью, 100 граммов медного купороса 100 граммов негашенной извести на 10 литров воды. Страница 163. Скашивают и сжигают старые листья, против клещей опрыскивают 10% карбофосом 75 граммов на 10 литров воды, коллоидной серой 100 граммов на 10 литров воды, отлавливает слизней с использованием укрытий, а также раскладывает гранулы метальдегида на дорожках и в междурядьях. В конце вегетационного периода удаляют и уничтожают сухие или отмирающие листья, цветоносы и другие части растений, зараженные пятнистостями, гнилями, увяданием. Малина. До распускания почек кусты опрыскивают против возбудителей болезней нитрофеном. 200-300 граммов на 10 литров воды. В начале распускания почек. Если не применяли нитрофен, опрыскивают 3%-ной смесью. Против почковой моли, паутинного клеща, тлей и других вредителей. Использует карбофос – 75 граммов на 10 литров воды. При появлении бутонов вырезают и уничтожают верхушки и побегов, поврежденных личинками малинной мухи. Ежедневно отряхивают и уничтожают малинных жуков в раскрытый зонтик. Против малинного жука и малинной мухи Кусты обрабатывают карбофосом – 75 граммов на 10 литров воды. После цветения уничтожают растения, пораженные вирусными болезнями. После уборки урожая вырезают отплодоносившие стебли, проводят санитарные мероприятия. Против паутинных клещей кусты обрабатывают карбофосом. 75 граммов на 10 литров воды, а против грибных болезней 1% бордосской смесью.